Глава 21 В четверть седьмого Эвелин закрыла за собой тяжелую дверь книжного магазина и нежно погладила морду ближайшей горгульи. Воздух был вязкий и душный. Солнце, несмотря на вечерние часы, нещадно палило. Посетители Красного Льва большей частью стояли на улице, стараясь поймать на мосту дуновение ветра. А парфюмерный магазин был еще открыт, что бросилось ей в глаза потому что обычно он закрывался гораздо раньше, чем они. В этот момент из его дверей грациозно выступила женщина. Лица ее не было видно. Смеясь, она обернулась, чтобы попрощаться с кем-то внутри. Волнистые локоны ее светлых, практически белых волос выбивались из прически, собранной под причудливой шляпкой со складками кремовой и лиловой тофты, обрамлявшими два шелковых цветка, похожих на георгины. Она повернулась, и Эвелин, с подкатившей тошнотой, поняла, что такую шляпку надела бы только одна женщина во всем Йорке. Леди Вайлет. Она поймала взгляд Эвелин, словно гончая напавшая на след лисицы, улыбнулась ей широко и удивленно и, открыв зонтик от солнца, направилась прямо к ней. «Ну и ну», — сказала она, оглядываясь вокруг. «Кого я вижу? Мисс Ситон! Что же, интересно, вас сюда привело?» Эвелин не могла не осознавать, что в отличие от элегантной и блистательной леди Вайлетт, она выглядела так, как выглядел бы любой после целого дня сидения над пыльными книгами и тоскания тяжелых кип. Что там? Даже выйти на солнце и вдохнуть свежего речного воздуха она смогла только сейчас. Она не сомневалась. Все это ясно читалось в маслянистом отливе ее кожи и в жирном блеске ее волос. «Дела», — ответила она. «Ну, разумеется». Леди Вайлет улыбнулась, напомнив ей кошку. Я уверена, что видела, как ты выходила из этого мрачненького книжного. Вот, значит, где ты проводишь свое свободное время, м? Эвелин постаралась сохранить невозмутимое лицо. Какое тебе дело до того, как я провожу свое свободное время? Что ж, начала леди Вайлет, так близко наклоняясь к ней под зонтиком, что Эвелин почувствовала аромат духов на ее коже. «Судя по чрезвычайно любопытным письмам твоей матери, она думает, что мы с тобой вместе занимаемся некой благотворительной деятельностью». Леди Вайлет подняла зонтик и повернулась так, что Эвелин пришлось выбирать – смотреть ей прямо в глаза, либо дать себя ослепить опускающемуся солнцу. «И вот мне интересно, с чего она могла это взять?» Сердце Эвелин забилось быстрее. «Что ты ей сказала?» «О, пока ничего!» — весело ответила леди Вайлет. «Видишь ли, у меня сложилось впечатление, что твоей матери, в общем-то, некому писать, так что мне от нее письма приходят пачками. В них много чего любопытного». Внутри Эвелин начала закипать ярость. Лицо ее вспыхнуло. «Она считает тебя доброй и отзывчивой. Вот почему она пишет столько писем. Узная на правду, то тут же перестала бы». «Но я же не настолько жестока, Эвелин!» Леди Вайлет обнажила два ряда идеально ровных зубов. «Я не стала говорить ей, что ты врешь. И не скажу, что видела, как ты выходишь из книжного на мосту Фос, который, вот новость, стоит в двух шагах от какого-то грязного кабака». Эвелин стиснула зубы. «И что же ты хочешь взамен? Ты ведь не из дружеских чувств не станешь меня выдавать». Свое отношение ко мне ты прекрасно выразила, когда унизила меня перед всеми нашими знакомыми. Леди Вайлет захихикала, будто Эвелин только что очень смешно пошутила. Бурная была ночка! Ты так рано сбежала и многое пропустила. И все же я должна сказать, что рада, что Натаниэль пришелся твоей матери по душе. Ее лицо вдруг приняло серьезное выражение. Вот чего я хочу от тебя взамен на мое молчание. Эвелин на мгновение смешалась. «Ты хочешь Натаниэля?» «Я хочу, чтобы ты его от меня отвлекла», — ответила она. «Он с весны бьется вокруг меня, как шмель вокруг цветка. Я начинаю от этого уставать. Я думала, что он оставит меня в покое, если я четко дам ему понять, что не поеду с его семьей в Шотландию. Но он не отстал. Он ездит туда-сюда, то в Лондон, то в Эдинбург, но при этом всегда, всегда возвращается в Йорк. «Возвращается ко мне». «Так скажи ему, что ты в нем не заинтересована», предложила Эвелин. «Все не так просто», ответила леди Вайлет. «Он близкий друг нашей семьи. Дорогой друг моего брата, и больше того он...» Она сглотнула и прочистила горло. «Ответить на его чувства я, разумеется, не могу. Он из одного круга, я из другого, и ничто этого не изменит. Однако и ранить его я бы, по возможности, не хотела». Эвелин нахмурилась. Все это было весьма в духе леди Вайлет. «То есть, по-твоему, лучшее решение просто взять и прикрыться мной? А почему нет? Твоя мать будет только рада. И у тебя появится еще одна причина хорошо к нему относиться». «Я ко всему хорошо отношусь», — огрызнулась Эвелин. «В отличие от тебя, я людей не принижаю и не использую». Леди Вайлет залилась звонким веселым смехом, которым смеялась только, когда находила что-то решительно ироничным. «Что я слышу? Так ты же использовала меня! Использовала мое имя как прикрытие перед собственной матерью. Не обманывай себя, Эвелин. Может, ты и не так хитра, как я, но тоже не без греха». Эвелин не знала, что на это ответить. Все слова вылетели у нее из головы. «На этом слепящем солнце...» Ощущая, как свиска медленно стекает по щеке струйка пота, она как будто обратилась в лед. Она сделала шаг в сторону в попытке спрятаться от солнца, но леди Вайлетт повторила ее движение, сводя этот уворот на нет. «Ну, что скажешь насчет такого уговора, м? Ты влюбляешь в себя Натаниэля, а я не раскрываю твоей матери твой обман». Эвелин часто заморгала. «Ты не говорила, что хочешь, чтобы он в меня влюбился?» «Неужели это и так непонятно?» Леди Вайлет закатила глаза. «Это очень просто, поверь мне. Тебе всего-то нужно меньше вести себя, как ты, и больше, как я». «На это я уж точно не соглашусь», — ответила Эвелин. «О, Господи, Боже мой!» — резким тоном произнесла леди Вайлет. «Мне все равно, как ты это сделаешь, главное, сделай. Иначе твоя мать узнает, что свое время ты проводишь вовсе не со мной, и у нее возникнет вполне логичный вопрос. «А чем ты на самом деле занимаешься?» и Ее взгляд стал острым, как бритва. Пухлые губы сжались в тонкую линию. «Соглашайся». Все ее существо восставало против этой мысли. Эвелин хотелось посмотреть Леди Вайлет в глаза и сказать, что она не позволит себя шантажировать, что пусть лучше у нее отвалится нос, но уподобляться ей она не будет. Затем она вспомнила о матери. О том, как больно ей будет узнать, что ей лгали. Причем не только Эвелин, но и леди Вайлет. Она подумала о том, какое счастье доставляли ей эти письма, ведь они дарили ей веру в то, что она не стала в свете изгоем. Да, сказать ей, что все это было ложью, было бы честно, но правильно ли было отнимать у нее это счастье? Ведь счастья в ее жизни в последнее время и так было совсем мало. «Хорошо», – процедила Эвелин сквозь зубы но идея эта мне совершенно не нравится». Леди Вайлет резко повернулась, и ее зонтик наконец отбросил тень на лицо Эвелин. Затем она подняла руку и дала знак кому-то за спиной Эвелин, судя по всему, кучеру своей кареты. «Она и не должна тебе нравиться», — сказала леди Вайлет, в последний раз перед уходом встретившись с Эвелин взглядом. «Просто делай, и все». Лишь позднее, стоя перед зеркалом в ванной и моргая от попавшего в глаза мыла вместе со своим отражением, Эвелин осознала, что взяла на себя невыполнимую задачу. Влюбить в себя мужчину ей было не под силу. Ведь она знала, что она из себя представляет. Знала, кого представляет. К тому же она совершенно не умела вести светскую беседу. Не могла промолчать, если была с чем-то не согласна и не могла смеяться над шутками мужчины, которого находила скучным. В общем, она была полной противоположностью леди Вайлет, женщины, в которую мог бы влюбиться Натаниэль. Но ведь Натаниэль не один из них. Как намекнула леди Вайлет, у него не было ни дворянского титула, ни родового поместья. Как и фамильных денег, кое-как известно, наделяют владельца особым правом на спесь. Факт оставался фактом. Он был обычный, безродный американец из Массачусетса. Его родители тяжелым трудом сколотили себе состояние, так что цену труду он, несомненно, знал. Понимал, что значит создавать себя с нуля. Возможно, на этой почве они найдут с ним общий язык. Возможно. Она вытерла лицо полотенцем, прижимая его к щиплющим уголкам глаз. Но это не меняло того факта, что они с Леди Вайлет находились на разных полюсах. Леди Вайлет солнечный день. Эвелин с ее темными глазами и каштановыми волосами — безлунная ночь. По пути на работу и с работы она даже немного загорела, а на лице впервые за долгие годы показались веснушки, бледными пятнышками усыпавший нос и широкими мазками, перелившиеся на щеки. Что бы ни усмотрел Натаниэль в Леди Вайлет, в ней он этого не найдет. Но другой вариант, чтобы леди Вайлет рассказала ее матери о лавке. Она вздохнула, стряхивая с пальцев капельки воды и наблюдая, как в раковине серебряными кольцами в лунном свете от них расходятся круги. Эвелин повезло, что к матери вернулась ее старая привычка вставать поздно, иначе она бы подверглась гораздо более интенсивным допросам о своем ежедневном отсутствии. По правде, ей, может быть, и хотелось быть с матерью честной, но как можно было сказать ей правду, когда работа в ее голове приравнивалась к угрозе их социальному статусу? Эвелин не считала, что ее работа как-либо подрывает их положение в обществе. Однако же не она это положение обеспечила им потом и кровью. Зато она прекрасно понимала, каково это, когда над тобой насмехаются, когда тебя унижают и игнорируют. Ее мать терпела это долгие годы, даже десятилетия. И если бы она узнала, что Эвелин за ее спиной устроилась на работу, для нее бы это значило, что все эти годы она страдала зря, ведь ее дочь проходит теперь тот же путь. Но какой у нее был выбор? Уйти из книжного? Чтобы те жалкие сбережения, которые ей удалось отложить, стали всем их состоянием? Она надела ночную рубашку и поплелась обратно к себе в комнату. Сквозь высокое полуциркульное окно светила луна, такая большая и яркая, что комната купалась в серебристых лучах и пыльно-голубых пятнах. Она достала из ящика с чулками спрятанную банку и пересчитала монеты. Просто видя эти деньги у себя в руках, зная, что она сама их заработала, она чувствовала, как ее сердце наполняет гордость. Они не нуждались в ее отце, не нуждались в Натаниэле, Она продолжит добавлять к этой скромной коллекции фунты и шиллинги, пока их не будет хватать для того, чтобы расплатиться с тетушкой Кларой и снять им с матерью отдельный дом. Ради этого можно было пережить и мучение с Натаниэлем, и самый страшный гнев ее матери. И сдаваться она уже не будет.